Понедельник, 27 мая. Душенька, я по тебе прямо соскучился, заулыбался старый судмедэксперт, завидев Арину на пороге своего кабинета. Уверен был. Прискачет Аринушка выспрашивать, чего с ее <coughs> крестницей случилось. А тебя нету и нету. Неужели не интересно? Семен Семенович, мне-то интересно, только. Она не стала говорить, что другими делами была занята, но потупилась виновато. Сомневалась, что тело вам доверят. Думала, федералы заберут. Да чтоб старый Плюшкин просто так добычу выпустил! Мне самому-то разве не интересно было покопаться? Ты, небось, своими глазами на нее взглянуть хочешь? А можно? Чего ж нельзя? Пошли! Лицо, с которого Плюшкин откинул простыню... Было странного сизого цвета. Арина поднесла было к мертвой щеке ладонь, но дотронуть побоялась. Судмедэксперт сам подтянул ей руку и заставил коснуться пальцами твердой и очень холодной кожи. — Ты же иначе не успокоишься. — Ладно, поглядела, убедилась. Чего любоваться? Пошли отсюда. — Ну как вам удалось? Арина не договорила, но он понял. Не поверишь, душенька, и стараться не пришлось. Никого, оказывается, наша красавица после смерти не интересует. Как это? Вот так. Я грешным делом тоже не сразу сообразил. федерал это почему на нее нацелились? Так она знала-то сколько. В корень зрешь. Только ведь это живая она была, источник информации. А как померла? Ушла любовь, завяли помидоры. «Бери, Семен Семенович! Как там? На тебе, не боже! Чего нам не гоже!» «Действительно! Как она хоть умерла-то? Вроде явное же улучшение и было!» Плюшкин усмехнулся. «Ну что тебе, лапонька моя, сказать? В протоколе я написал несчастный случай». «Что? Да быть того не может!» «Может, может! Чего ты вскинулась?» Полупарализованная пациентка неловко повернулась во сне и задохнулась. — Семен Семенович, вы вправду верите, что Адриана сама могла носом в подушку влипнуть и не суметь повернуться? Или все-таки ее этой подушкой кто-то приложил? — Мое «верю» и «не верю» к протоколу не приложишь. Теоретически могла, так же, как младенцы и старики бывают, во сне от такого же удушья умирают. Ну, остынь, Арина Светмарковна, а! Не хотелось бы мне с тобой работать. — В смысле? — В прямом. Ты лезешь, куда не просят, а после... — Лезешь, куда не просят? Да что же это такое? — Да, Семен Семенович, я как-то не сообразила. Вот и включи голову. Кто ничего не предпринимал, а как только красавицы наши федералы заинтересовались, так тут же — хоп! — синдром внезапной младенческой смерти. — Кто-то из заказчиков? Мы с Евой давеча примерно о том же говорили. И что? Тебе так надо выяснять, кто именно ее на тот свет спровадил? Да не особенно. Когда она мертвая, как-то спокойнее. Вот и радуйся. А так, между нами девочками, — он усмехнулся, — я тебе скажу. Я и в синдром внезапной детской смерти не верю. Но мало ли во что старый Плюшкин не верит. — Спасибо, Семен Семенович. — Да не за что, душенька. Береги себя. Уже стоя на пороге кабинета, Арина вдруг обернулась. — Семен Семенович, пока я здесь. Ну, как говорится, чтобы два раза не вставать. — Так, чисто из любознательности. — Опять? У тебя любознательность, а старому Плюшкину очередной труп? — Ну, Семен Семенович, чего надо? — «Вы не можете узнать, кто вскрывал такую Марину Алексеевну Сулимову? Район, если что, договорить она не успела. Такая алкоголичка, да? Ну, я. А что такое? Там... Там все в порядке?» Плюшкин, поднявшийся было из своего кресла, чтобы ее проводить, плюхнулся назад. Лицо у него было не слишком довольное. Там совершенно очевидное падение с высоты своего роста на фоне алкогольной интоксикации. Проще говоря, напилась дамочкой и приложилась головой об угол батареи. Да знаю я, как вы эту формулировку не любите, падение с высоты своего роста. Я и сам к ней скептически отношусь. Но тут дело ясное то есть никто ее не толкал и о батарею головой не бил? Он немного помолчал, подвигал бровями, поразмышлял. «Да как тебе сказать? Если рассматривать чисто теоретическую вероятность, дамочка на момент смерти была сильно не в себе. Около трех промилле. Это чтоб тебе было понятно». «Да я примерно помню», — перебила Арина. «На этом уровне уже и сам субъект может сознание потерять, и все такое. Тяжелое опьянение, в общем». Поскольку дамочка употребляла, судя по состоянию внутренних органов, давно и регулярно, возможны варианты. Ну, в общем, да, два с половиной, тем паче почти три промилле — это много. Это я к тому, что если ее кто-то и толкал, или там взял за волосы и головой об угол приложил, этого не доказать. Ну и бритву Оккама никто еще не отменял. Если нечто выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то это, скорее всего, утка и есть. Хотя чисто теоретически не исключен вариант прилета инопланетян, которые выглядят точь-в-точь, точь, как наши утки. Теоретически возможно, но крайне маловероятно. Так и с этой дамочкой. А если это селезень? Вершина! Вершина! Ты вообще когда-нибудь утку и селезня видела? Их даже с пьяну не перепутать. У самца оперение яркое, крылья такие зеленые, а самочка так себе, коричневенькая. От породы зависит, конечно, но в целом у уток половой диморфизм внешне очень ярко проявляется. — Ну, я тебя понял. — Что? Сомнения обуяли? — Да не то чтобы... Мстится что-то? Сама не знаю. Это по какому же поводу эта алкоголичка тебе мстится? Тем паче из чужого района. То-то и оно, что ни по какому. Просто когда я ее фотографию увидела, что-то внутри ворохнулось. Ворохнулось у нее! Смотри, об эксгумации и повторном вскрытии даже не думай!» Эксперт погрозил Арине пальцем. «Так ее похоронили уже?» Спросила она на всякий случай. Ну, так у нас холодильник, знаешь, не резиновый, а это же на майские было. На майские жмуриков всегда больше. Подождали, конечно, как положено. Не объявятся ли дети или еще какие родственники. Но так никто и не объявился. Дети? У нее дети были? Ну, дети, не дети, но рожала она точно. Тебе картинки показать? Как выглядит шейка матки урожавшей женщины, в отличие от нерожавшей? Или сама в интернете найдешь?» Арина только вздохнула. «Так что хотя бы один ребенок должен был иметься», — подытожил Плюшкин. «Может, мертвого родила? Или сейчас этого уже не узнаешь?» «Может, и мертвого. Тебе-то что?» «Ох, ну, хочешь, я по знакомым позвоню». Узнаю, в каком роддоме твоя Сулимова от бремени разрешалась. Тебе-то только по запросу, а мне по старой дружбе не откажут. Семен Семенович, вы чудо! Только ты учти, она могла на собственной кухне родить или там в ванной и выкинуть младенчика. И если я ничего не найду, попробуй поднять старые сводки». Что бы там ни говорили, о младенческие трупики у нас не каждый день обнаруживаются. Даже не каждый месяц. А если ребенок выжил? Тоже в сводках будет. И таких тоже не десятки. Даже если ты за тридцать лет сводки поднимешь. Ей тридцать девять было. А, да, точно. Значит, двадцать лет назад плюс-минус пять. Ну, пусть семь, если она совсем в малолетстве родила. Нет, Семен Семенович, не рожала она в малолетстве. Я недавно с одним ее знакомым разговаривала. Кстати, я же его могу спросить. Жили рядом, мог видеть ее беременной. Да погоди ты скакать! Вот ведь шило в заднице у некоторых. Погоди, пока я по своим каналам поспрошаю. Это недолго. Плеши, Арина Марковна, сообщил он минут через десять, не выпуская из руки телефонной трубки. — Семен Семенович! — он махнул на нее рукой, продолжая какой-то разговор. — И кто? — Ясно. — Когда? — Ну, спасибо. Уважила. — Да что ей сделается? — кряхтим понемногу. — Вот и зашли бы. Или на дачу давайте. Там сейчас красота. Шашлычков там, пирожков Зоя навертит. — Ага. Давай в конце недели созвонимся. «Рожала твоя Сулимова 20 лет назад», — сообщил он, положив наконец трубку. «Роды естественные. Ну, в смысле, не кисарили ее. Ну, это я бы и сам тебе сказал. И даже не стимулировали. Родился мальчик. Мертвый». «Мертвый?» — чуть не шепотом переспросила Арина. «Мертвый. Обвитие пуповины. Реанимационные мероприятия успехом не увенчались». 20 лет назад?» «На, я все записал. Роддом, кто принимал и все такое». «Спасибо, Семен Семенович», — закивала Арина, убирая листок во внутренний карман джинсового жилета. «Кстати, вершина, хочешь повеселиться?» «Повеселиться?» «Фактик у меня тут один нарисовался». «Да не изображая охотничью стойку. Для дела этот фактик совершенно бесполезный». Но ну, неожиданный, да». «Что такое?» Я забыл было, ты с этой алкоголичкой мне напомнила. Адриана-то наша тоже рожала. Не может быть. Когда? Откуда же мне знать? Может, десять лет назад, может, двадцать, а может, и тридцать. В пятнадцать лет, что ли? Марковна, а ты вообще про нее много знаешь? Арина помотала головой. И никто не знал. И я сейчас не только, и даже не столько про ее вторую жизнь, а вообще, все, что помимо работы, за семью печатями. Может, у нее в паспорте возраст правильный, а может, она вообще не Адриана, а Феофания какая-нибудь, может, у нее семеро по лавкам остались, а может, так же, как у этой вот Сулимовой, родился мертвый или нежизнеспособный, Или, как я сказал, родила в собственной ванной и привет помойным собакам. Или наоборот, в Европе род разрешилась и сразу на усыновление. Миллион вариантов. И уже не спросишь. И что мне с этой информацией делать? Ничего, Вершина. Это я к тому, что темна вода в облацах, и каждый человек как остров. И вы, старый Плюшкин Марковна, «Весь тут! Со всеми потрохами!» — он засмеялся. «Со всеми потрохами» — звучало, пожалуй, немного жутковато. Едва добравшись до собственного рабочего места, она схватилась за телефон. «Стас, ты мог бы ради меня через закон переступить?» «Вершина! чтоб тебя!» Возмущение Мишкина было таким жарким, что даже трубка, казалось, обжигала. «Я в отгулах вообще-то!» — добавил он чуть спокойнее. — Стас, ну прости, как ты не сообразила? — И тебе, как всегда, что-то срочно под хвост попало. Убить кого или как? — Скорее, или как. И, в общем, не то чтобы настолько срочно, но... — Ну, возьми Стрелецкого. — Придется, — вздохнула она. — Отчего так нерадостно? Ты вроде в последнее время неплохо с ним сработалась. — Или он с тобой? — Мишкин почему-то засмеялся. — Тут и оно, Стас, что вроде... «Странный он какой-то». «Странный? Замкнутый? Наглухо?» «Так он тебя боится». «Стас! Ну что ты несешь?» «А чего ты пристала?» «Ну, замкнутый, и что?» «Работа страдает? Нет». «Так какие проблемы?» «И почему он Ким, если он Игорь?» «Черт его знает. Я, признаться, не вникал». «А чего тебе Ким не нравится?» «Да не то чтобы. Просто странно». «Не вижу криминала». Маринка моя вон тоже по паспорту Тамара. А кто ее так зовет? Кроме меня. И то под настроение. Ким нормальный мужик, не сомневайся. А что душа не нараспашку? Так я ведь тоже только с виду такой распахнутый. На всякий случай Арина попыталась связаться еще и с Молодцовым, но тот был наглухо занят по трем другим делам, так что пришлось звонить Киму. Тот ответил после первого жигутка. Словно сидел и ждал ее вызова. «Слушаю, Арина Марковна. Ким, мне надо одну квартиру осмотреть, но...» В трубке хмыкнули. «Типа в рамках не следственных, а оперативно-розыскных мероприятий? Без бумажек, то есть?» «Ну да», — печально подтвердила она. «Нет у меня сейчас оснований в эту квартиру соваться». Стрелецкий молчал не дольше нескольких секунд. «В квартиру-то попасть не фокус». Другой вопрос, что даже если что и обнаружится полезные, изъять не выйдет. Но это ты и сама знаешь. Что отыскать ты хочешь? Окровавленный топор? Чемодан героина? Шифровальную книгу? Да если б я знала. У меня такое ощущение, что девчонке известно куда больше, чем она говорит. Девчонки? Это ты про кого? Про актерскую дочку или про соседку той дамы, что повесилась? Про соседку. И ты рассчитываешь найти девичий дневничок, где все ее тайны? Нет, конечно. Мне посмотреть бы. И, кстати, убедиться, действительно ли она могла видеть, как Марат приходил к Нине Игоревне за неделю до ее смерти. А он приходил. Лара говорит, что видела. Он клянется, что нет. Ну, давай посмотрим. Она работает? Учится? Учится. Сейчас у них зачетная неделя вроде. «Сейчас явлюсь. Проведем рекогностировку», — скомандовал Ким и отключился. Арина уже собралась звонить в деканат филфака и притворяться заполошной мамашей, когда появившийся на пороге Стрелецкий положил перед ней смартфон, на котором был открыт официальный университетский сайт. «Вот тебе расписание зачетной сессии, а тут списки по группам. Как нашу девушку зовут?» «Лисина Иллария», — уточнил он. «Интересное имя». Ближайший зачет у ее группы завтра, а сегодня консультация. Через два часа. Можно рискнуть. Поиграем в расхитителей гробниц? Это она, Лара. Так что это она, расхитительница гробниц. А ты... А я Индиана Джонс в поисках ковчега. Знаю, слышал уже. Ну что, двинули в адрес? Они отъехали к кварталу на три, когда Арина хлопнула себя по лбу. Ай, черт! Ты чего, забыла что-то? Да кофе хотела купить. Наш, который в комитете, автомат хорошо варит. А то что-то меня после плюшкинских монологов в сон клонит. Или просто не выспалась? Мишкин на подобную реплику моментально съязвил бы насчет «Куда некоторые выходные тратят?» Но Ким только кивнул, предложив свою версию. Или погода меняется. Хотя после субботнего ливня, как установились... Плюс двадцать восемь, солнечно, без осадков, ветер слабый до умеренного. Так на небо даже облачка вышмыгивали редко и изредка, словно опасались чего-то. И стрелка барометра застыла вертикально, как приклеенная. Припарковавшись через двор от Лисинского дома, нужный подъезд отсюда просматривался как на ладони, опер зачем-то вылез из машины, распорядившись. «Следи! А ты куда? Я сейчас!» «Смешно», — подумала Арина. «Насколько часто на вопрос о цели «куда» следует ответ о времени? Сейчас, быстро, мигом». Вернулся Стрелецкий вправду мигом. «Держи». В Арине на окно просунулся картонный стакан с нарисованной на боку дымящейся коричневой чашкой. Усевшись на свое место, Ким высыпал на торпеду несколько сахарных пакетиков. «Я до сих пор не знаю, сладкий ты пьешь или как». «Насчет вкуса не поручусь, но крепость должна быть нормальная. Сахар сама смотри». «Спасибо». Она чуть носом не зашмыгала. Таким трогательным почему-то показался этот картонный стакан. «Да не за что», — отмахнулся опер. «Хуже нет, говорят, ждать и догонять. А уж ждать, когда носом клюешь. Вообще, туши свет». Лара появилась на пороге подъезда, когда до времени консультации оставалось 26 минут. Арина нервнича поминутно смотрела на часы. «Не торопится, твоя красавица!» — хмыкнул Ким. «Мы же не знаем, какие там порядки. Может, на консультацию не обязательно тик-в-тик -тик приходить? Ни зачет, ни экзамен. Пойдем?» «Подождем немного. Вдруг вернется. Зачетку забыла или каблук подвернулся. Каблуки у Лариных босоножек были такие, с которых не навернуться настоящее искусство. У Арины имелись парадные туфли. Каблуки 4 дюйма в сочетании с тридцать шестым размером. Красиво, кто бы спорил. Но, вставая на них, она каждый раз чувствовала себя балериной на пуантах, а уж ходить только под ручку с кем-нибудь. Лара же цокала своими копытцами бодро, уверенно, как эльфийка из романа «Фэнтези». «Интересно, она от природы блондинка или крашеная?» — заметил вдруг Ким. Не приглядывалась, — почти равнодушно ответила Арина, — Но сердце ёкнуло от неожиданного совпадения мыслей. Почему-то вдруг на волосы её обратил внимание. Красиво. Глаза темные, волосы светлые. Про глаза я спрашивала. Она говорит, линзы разноцветные меняет. Ничего так получается, — хмыкнул он и подтолкнул. Допила кофе. Давай стакан, я выброшу. Выдвигаемся. Теперь хорошо бы, чтобы никто по подъезду не шастал. Не должны вроде. Там не так много жильцов. И все работают сообщила Арина, стараясь прогнать крутившийся в животе адреналиновый холод. Хуже всякого экзамена, ей-богу. Экзаменов-то она как раз никогда не боялась, а вот такое приключение заставляло сердце колотиться вспугнутым зайцем. Следователь лезет в чужую квартиру. Стрелецкий же, если и нервничал, ничем этого не показывал. Ну да, он опер, ему такое наверняка привычно, и нужную дверь вскрыл моментально. «Ключом», — подумала Арина, — «и то иногда дольше бывает». «Научишь», — шепнула она, оказавшись в Лариной прихожей. «Как скажете, леди. Но тут все просто. Повезло с замками. Они, наверное, еще Московскую Олимпиаду помнят. Или даже фестиваль молодежи и студентов. Чего искать-то будем?» «Да не искать». Арина на мгновение задумалась. «Если честно, сама не знаю. Осмотреться бы». Типа, может, у нее вся комната увешана фотографиями Шумилина? Не удивлюсь. Хотя, скорее уж, Марата. Ей всего двадцать шесть. Какой Шумилин? Уж будто ты намного старше. Не намного, но все-таки. Ладно, согласен на младшего. Зачем тогда она уверяет, что видела его у своей соседки? Это ж подстава, разве нет? Не у соседки, а у ее двери. А подстава... Ну да... Ну, мало ли что там в девичьих мозгах крутится. Вроде того, что она к нему со всей душой и телом, а он ноль внимания. Обычное ведь дело, а? В первую очередь Арина приникла к глазку. Да, соседская дверь была видна отлично. Хорошо бы еще проверить, насколько различим тот, кто возле этой двери стоит, как падает на него свет. Но и без такого эксперимента было ясно. За визитерами Нины Игоревны из этой квартиры можно было подглядывать без труда. Значит, Лара не сочинила насчет того, что видела здесь Марата. Хотя и странно немного. Зачем ей было подглядывать? Зачем 20-летней девчонке подсматривать, кто приходит к пожилой соседке? Случайно разве что? Например, сама кого-то поджидала? Под ногой что-то слабо хрустнуло. Арина вздрогнула, мысленно выругавшись. «Аккуратней надо, балда!» Попавшая под ногу расческа, оказалась треснувшей посередине. Вздохнув, Арина упаковала ее в пакет. Тебе что, ДНК ее нужна? Может, лучше зубную щетку тогда? Заметит, и это не ради ДНК, а потому что расческа сломалась. А, ну да. Так девица решит, что та куда-то под шкаф завалилась, а после и забудет, а сломанная может и насторожить. Квартира была трехкомнатная, на две стороны. Две комнаты, так же как квартиры костюмерши, выходили на небольшой, очень зеленый сквер с тыльной стороны дома, кухня и соседняя с ней комната на подъезд. На кухню Арина заглянула мельком. Именно здесь они сидели тогда с Ларой. Кухня как кухня. Просторная, солидная, с окном в соседнюю комнату. Невеликим, полметра на метр, не больше, но с широким деревянным подоконником. «Это для кухарки, что ли?» — повел плечом Стрелецкий. Или просто для хозяйки, — не то возразила, не то уточнила Арина. Если соседнюю комнату предполагалось использовать в качестве столовой, подавать так гораздо удобнее, чем бегать с блюдами через прихожую. Особенно на Новый год. Точно. И опять же, дополнительный сервировочный столик. Составил на него заранее что нужно. Ну, там, тарелки чистые или еще что. И бери по необходимости. Сейчас окно закрывало рол шторка тоже деревянная а на подоконнике возле вазочки с сухоцветами громоздилась стопка журналов. Соседняя комната, если и использовалась как столовая, то редко. Вместо окруженного стульями обеденного стола, задвинутый в угол стол книжка и разномастное кресло. Здесь легко было как поделить комнату на несколько зон, так и объединить все пространство. Можно всей семьей фильм, к примеру, посмотреть, а можно провести общий вечер, погрузившись каждый в свое занятие. Но вечер-то все равно получится семейный. Дверь напротив была закрыта, хотя и не заперта. Тяжелые шторы, раскладной угловой диван, очень большой, письменный стол в углу у окна, зеркальные створки шкафа-купе. Видимо, бывшая спальня старших Лисиных, решила Арина, оценив с порога количество пыли и явственно ощутимый здесь душок затхлости. «Должно быть, девушка с похорон сюда не заходила». — И гробы, похоже, именно здесь стояли, — заметил Стрелецкий. Арина пожала плечами. — Я не знаю, откуда их хранили: из дома или из морга, но да, похоже. Соседнюю с родительской спальней комнату, последнюю по коридору, явно занимала Лара. Это был словно кусочек совсем другой квартиры. Светлый, очень современный. Широкая кровать-чердак с деревянной изнанкой, компьютерный стол с многочисленными полочками и ячейками сверху и снизу. Узкий, но высокий, в потолок платяной шкаф и рядом огромные в четверть стены зеркала, да еще и с укрепленным перед ним станком, не таким длинным, как в настоящем балетном классе, но вполне достаточным для персональных занятий. Справа от зеркала располагалась шведская стенка с турником и нижним упором. Из-под нижней ступеньки торчали гантели, а еще правее, в углу у двери, громоздилась беговая дорожка. «Мало ей спортзала» буркнула Арина, недовольная тем, что ее собственные гантели, трехкилограммовые, поменьше, чем здешние, пылятся под столом. «Она, небось, еще и фанат здорового питания», — хмыкнул опер. «В этом поколении все это модно стало». «Ну, все лучше, чем таблетками в ночных клубах закидываться». Опять не то возразила, не то поддержала Арина. Или чем похлеще. К ходу!» Ким вдруг толкнул Арину к полузадернутому легкими расписными занавесками окну между компьютерным столом и гардеробом. Резко, так что она едва не упала. «Куда?» «Уходим!» — прошепел он. И только тут она услышала хлопок входной двери. «Черт! Как же это? Не могла же Лара так скоро вернуться. И куда Стрелецкий ее тащит? За штору, что ли?» За шторой обнаружилась дверь. В этой комнате, выходящей не на подъезд, а на тыльную сторону дома, тоже был балкон. А на балконе... На балконе имелся откидной стол и два плетеных кресла. Не спрячешься, разве только вниз сягать, на пышную зелень. Четвертый этаж, да еще и высокий, никакая зелень не спасет. Арина почувствовала мерзкую дрожь под коленками. — Сейчас Лара... Господи, откуда она взялась? Выйдет на балкон и... Но Ким уже в мгновение ока оказался на перилах, придерживаясь о неровности кирпичной стены, перешагнул на соседний балкон и протянул ей руку. — Давай, тут близко, подстрахую. Ноги дрожали, но деваться было некуда. На перила она забралась легко и замерла. Шагать было страшно. До соседнего балкона миллион километров, и даже если всего метр, Она же не сможет настолько шагнуть. Да еще посередине из стены выпирает пилястр, узкий, но, кажется, непреодолимый. Она не сможет. Она попросту не дотянется. Ухнет вниз, ломая ногти и обдираясь кирпичи до самого асфальта, узкой полоской окамляющего дом. Ким, дотянувшись, крепко прихватил ее сперва за локоть, а потом и вовсе под мышку. «Давай на меня!» «Все было бы проще, если бы не пилястр». Если бы не глупый этот выступ, можно было бы распластаться по стене, скользнуть по ней, повинуясь давлению жестких надежных пальцев. Оказавшись на перилах соседского балкона обеими ногами, Арина вдруг поняла, что спуститься вниз не сможет. Не сумеет отпустить шершавые ребра кирпичей, уже нагретые солнцем. Подняв руки, Ким, он уже стоял внизу, довольно хамски схватил ее за задницу. Точнее, чуть выше крепко схватил. Наверное, теперь уже можно было отпустить мелкую впадинку шва между кирпичами, но пальцы словно свело. «Можешь падать на меня, я удержу! Да быстрее ты!» Удержать Ким ее, конечно, удержал, но спускаясь, почти падая, она зацепилась за ребро встроенного в торец балконного ограждения шкафчика. Бедро как будто вспыхнуло, но Арина только зашипела, боясь издать хоть какой-нибудь звук. «Что, если Лара сейчас выйдет на свой балкон?» Она изо всех сил сжалась спиной в дверцу неглубокого торцевого шкафчика, подтянула колени к груди, покосилась. Ким принял примерно ту же позу и успокаивающе похлопал ее по руке. Мол, так их с соседнего балкона не видно. Вот так и вышло. Ларин голос показала Сарине раздался над самой головой. «Посидели под дверью аудитории. Является». С какого-то дикого будуна или что-то в этом роде. Короче, отменила консультацию. И зачем, спрашивается, мы туда приперлись? А главный, нафига она сама-то приперлась? Могла Ветке позвонить, чтобы та нам сообщила. Чего? Как при чем? Ну так она староста, ей положено. Дурдом, короче. Ногу соднила, но, скосив глаза, Арина не увидела ни дыры в джинсах, ни даже кровавого пятна. Значит, просто синяк будет». везло почти беззвучно выдохнул Ким, когда на соседнем балконе скрипнуло кресло, и после короткого затишья босые ноги прошлюпали в комнату. На Сталинках не так уж часто встречаются сдвоенные балконы. «Это ты называешь сдвоенные?» «Конечно. Шагнул и готово. Чаще между ними метр по четыре, а то и все шесть. Я-то по карнизу прошел бы, карниз почти вступню шириной. А ты?» Арина вздохнула из тяжка разглядывая опера, который не то что не вспотел от эквилибристики, но даже не запыхался. И я прошла бы. Ну, скорее всего, прошла бы. Куда деваться-то? Опер усмехнулся. Вот и я ей говорю. Повезло. Сперва повезло с замками, потом с конструкцией балконов. То ли мы такие везучие, то ли ждет нас какая-нибудь грандиозная задница. Уже не ждет. Или ты считаешь... «Возвращение Лары на задницу не тянет?» «Пожалуй, тянет». Арина потерла виски. После скачек над пропастью в голове звенело, а перед глазами мельтешили острые яркие точки. «Вот видишь», — констатировал Ким безмятежно. «Так что все в равновесии». Отдышалась, пошли внутрь. «А потом?» Арина вдруг испугалась, как будто в квартире покойной костюмерши ждали в засаде ребята из собственной безопасности. «Следователь лазит в чужую квартиру», уволить сволчьим билетом или посадить даже, чтобы другим не повадно было. Или, как минимум, жадные до сенсации журналисты. А что потом? Ким то ли не понял, то ли сделал вид. В этой-то квартире ты имеешь полное право находиться. Ты следователь. Дело о смерти госпожи, как ее там, в твоем производстве. Нины Игоревны Шульги. Нет дела. Самоубийство же. Ну, доследственная проверка по факту насильственной смерти. Имеешь право на повторный осмотр места происшествия. — Без понятых? — Без вершина. Ты чего? Смуглый сухой палец постучал ее по лбу. Это из тебя стресс так выходит? — Наверное. — Извини. — Ладно, чего там. Стучать Арину по лбу он перестал, наоборот, погладил вдруг по голове, как маленькую. — Ты молодец. Эльвира бы застонала, что высоты боится. Возьмите ее на ручки. Первая красотка городского, а то и областного следствия Эльвира Глушко вовсе не была такой уж беспомощной ромашкой. Но реплика Стрелецкого Арине была приятна. И справедливости ради она заметила. Эльвира бы не полезла непонятно зачем и непонятно на каком основании в чужую квартиру. «Тоже верно», — признал опер. «Пойдем, а? А тут девица опять на балкон выскочит, а мы тут такие. Здрасте!» «Ну, так если мы имеем право тут находиться». И все-таки лишний раз лучше не светиться. Ноги-то как, не дрожат? Держись за меня. Черт, вспомнила вдруг Арина. Балкон-то мы заперли, когда квартиру осматривали. Этот вот... Э, подумаешь, фыркнул опер. На то, чтобы открыть балконную дверь, ему потребовалось секунд десять, если не меньше. Шагнул с разогретого солнцем балкона внутрь, Арина за ним, и сразу сморщился. Воняет-то как! Вроде выветриться уже должно было, нет? Тело-то когда увезли? А поди ты. Ну так и балконы, окна заперты были. Ну да, странно. Есть же еще вентиляция. Ким походил по комнате, поводя узким хрящеватым носом. Даже ноздри раздувались, как будто принюхивался. Оказалось, и впрямь принюхивался. Отсюда несет, — констатировал он, наклонившись над валяющимся на боку стулом. Арина, присев рядом на корточки, нагнулась, едва не уткнувшись носом в обивку. Совершенно сухую, конечно, но на темной ткани виднелся едва заметный белёсый ободок. Так бывает, если что-то прольешь. Пятна может и не остаться, а граница чистого и запачканного будет. Ким, это действительно очень странно. И то. Он вытянул откуда-то из-за пазухи пару резиновых перчаток, одну сунул Арине, другую натянул сам. «Получается, она сперва обделалась, а потом повесилась, что ли?» «Вот именно!» Она вспомнила вдруг, как Мирская раздраженно объясняла нежному участковому сержанту про предсмертные процессы. «Понятно, что при асфиксии сфинктеры расслабляются. Но чтобы до? От страха, что ли? И мне как-то трудно представить, чтобы человек с мокрыми штанами ничего по этому поводу бы не предпринял» ну может она штаны то поменяла а то что мы имели при осмотре это уже вторая порция черт не помню при осмотре в стиральной машине или еще где грязные панталоны не обнаруживались вроде нет я протокол читал но могли быть потому что потому что подхватил стрелецкий если бы ее сперва на стуле придушили а после вздернули неужели судмедэксперты бы этого не увидели увидели бы Странгуляционная борозда была бы двойная. «А если опоить чем-то, чтобы сопротивляться не могла, и сразу в петле поднимать, то в крови остались бы следы снотворного или чем там еще можно вырубить», — продолжила Арина. «А человека в сознании так просто не вздернешь. Тем более, что дама была не дюймовочка». «Угу, 92 два кило», — вспомнила Арина и полезла в рюкзак за дежурной папкой. «Так, сиденье стула надо изымать». Может, это вообще старое пятно? Например, от чая. А мы уже нафантазировали. Но от этого пятна воняет сильнее всего, старое оно или нет, и воняет очень конкретными субстанциями. Отнюдь не чаем, — констатировал опер и повернулся к копавшейся на стеллаже Арине. Чего ты там ищешь? Тут фотография была. Ей замать не стало, ибо незачем. А сейчас вдруг вспомнилось. Вот тут, если книги раздвинуть, рамка виднеется. Вот, смотри. Фотография была на месте. Трое на фоне дачной зелени улыбались открыто и заразительно. Очень похоже. Да, они, пожалуй, были чем-то неуловимо похожи друг на друга. По крайней мере, глаза у всех соперничали яркостью с полоской синевы по верхнему краю снимка. А зубы сияли той же белизной, что буйно цветущая рядом черемуха. И что? Это хозяйка квартиры лет 20-25 назад? А с ней кто? Насколько я понимаю, это родители той девочки-соседки. «И что, удивляешься, что снимок не стоял на полке, а был между книгами спрятан?» Арина покачала головой. «Это-то как раз понятно. Сама Нина Игоревна и убрала, думаю, с глаз долой. Когда Лисины погибли, ей тяжело было на этот кадр глазами натыкаться. Больно. Вот и сунула между книг. Я про другое. У тебя нет ощущения, что снимок неправильный?» «Так давай у нее и спросим», — предложил Стрелецкий, странно, неуместно прищурившись. Или тебе тут еще что-то нужно? Черт его знает. Вроде нет. Пойдем. Ты дверь сумеешь запереть? Тут не английский замок. То есть не захлопывается, а не проблема. Ему даже с отмычкой возиться не пришлось. В углу прихожей, за вешалкой, обнаружился крючок, на котором болталась запасная связка ключей. Обновив сорванную, когда они выходили печать на двери Нины Игоревны, Арина решительно позвонила в соседнюю квартиру. Лара открыла, не спрашивая, кто там. То ли в глазок посмотрела, то ли ждала кого-то. Во всяком случае, еще и переодеться не успела, только босоножки свои на бесконечных каблуках скинула. «Лара, простите за беспокойство. Вот, посмотрите, пожалуйста». Арина протянула девушке фотографию. «Откуда это у вас?» Она переводила взгляд с фотографии на Арину и опять на снимок. Как будто привидение увидела. Испуг был настоящим, ненаигранным. «Вам знаком этот снимок?» Лара вздрогнула, и словно кто-то сказал «Отомри!» моргнула, нахмурилась, покачала головой. «Именно этот?» «Кажется, такой был в альбоме у мамы, только...» «Только что? Почему вы так удивились, когда снимок этот увидели?» «Удивилась?» «Да, верно. Понимаете, у меня ведь ни одной их старой фотографии не осталось. Был альбом целый. Тетя Нина собиралась ему обложку обновить, Потом авария это Я хотела спросить, но как-то неловко было. А вы нашли тот альбом? Арина помотала головой. Конечно, осмотр соседской квартиры был не настолько тщательным, как бывают обыски после, к примеру, убийства. Но и альбом, не иголка. Был бы, заметили бы, когда искали что-нибудь вроде записных книжек. Вряд ли хозяйка прятала его как-то особенно старательно. Она же с ним работать собиралась. Можно, конечно, и еще поискать. Но, скорее всего, альбома в той квартире нет. «Нет, не нашли», — коротко сообщила она. Девушка вздохнула. «Жаль. Может, вы хотя бы этот снимок мне отдадите?» Она протянула руку. Робка, неуверенно, как будто блестящая рамка с улыбающимися людьми могла ее укусить или вовсе исчезнуть. «Почему нет? Отдадим, конечно. Но не сейчас, понимаете?» Арина отвела фотографию от тонких пальцев, убрала в прозрачный файл, а тот сунула в дежурную папку, которая, в свою очередь, отправилась в задний карман рюкзака. Лара наблюдала за ее манипуляциями, затаив дыхание. «И еще», — добавила Арина, застегнув, наконец, все кнопки и все молнии на рюкзачном теле. «Вы не могли бы завтра ко мне в следственный комитет подойти?» Лара опустила руку, посмотрела на нее слегка удивленно, как на чужую. Пошевелила зачем-то пальцами, тряхнула коротко головой, отмерла. «А что такое? Зачем? Я же не знаю ничего. Вы мне так толком и не рассказали про Гусева. Ну, что вы его видели у Нины Игоревны незадолго до ее смерти. Мне нужны официальные ваши показания». А вы думаете, он как-то сумел?» «Да нет, не может быть. Я ничего не думаю, но все детали нужно прояснить. Понимаете?» Ну. — Да, конечно. Я понимаю. Попрощавшись с Ларой, они все-таки вернулись в квартиру костюмерши. Проверили еще раз все стеллажи, все шкафы и шкафчики, в том числе кухонные. Стрелецкий даже на антресолях пошарил. Никаких альбомов с фотографиями в квартире не было. Ни одного. — А чтоб тебя! Человек и ворона шарахнулись в разные стороны. Человек пошатнулся, но удержался, схватившись за торчащую из стенки вентиляционного короба железяку. «Если бы свалился, — подумала ворона, отскакивая на наклонную крышу чердачного окна, — был бы обед. Хороший был бы обед. Она никогда не пробовала мертвечины. Откуда городской-то вороне? Да только не свалится же. Крыша плоская, как тротуар. Даже с пьяну не сверзишься. А этот еще и не пьян. Пьяный и опасный, это она знала. А может, и пьян. Отсюда не понять. Не понять даже, тот ли это верзило, что время от времени вылезает на крышу и в небо глядит. Чего на него глядеть-то? Или другой? Ай, ладно, обед у нее есть. Отличная связка из двух свиных ребер и куча мяса промеж них. Еле дотащила. Теперь надо забиться подальше, да поглубже, и можно поесть спокойно. Человек не помешает, люди не отнимают еду у ворон. Разве что вовсе с ума сошел. Вон, сам с собой разговаривает. Ты чего-то совсем уж не в себе. А ты мне кто, нянька, что ли? Я тебе, мил друг, главный партнер. Зачем? Чего, зачем? Зачем тебе партнер? Да кому ж ты без меня нужен будешь? Нужен. Я не могу. Я в полицию пойду. Пусть. Да кто тебя слушать станет? Ты же никто. Мразь. Подонок. Ублюдок. Говоривший вдруг рассмеялся. Странно, после ругательства да. «Заткнись! Это все ты! Я не хотел! Я не хотел так! Я думал, им просто память отшибет! Я даже не знал, что они умерли! они начали ко мне приходить! Я их вижу!» «Может, хватит себя накручивать?» «В полицию он собрался! Дурак! Все отлично!» «Зачем все это?» «Так отлично же вышло! Скандал на весь мир! Практически сенсация!» «Отлично вышло!» Это прозвучало совсем рядом так что ворона едва не выронила только что отклеванный кусочек мяса вот еще неловко в припрыжку она оттащила свою недоеденную добычу подальше за выпирающий из крыши непонятный короб за которым громоздилась непонятная куча тряпья от которой пахло совсем не тряпьём, а так как пахнут некоторые блестящие коробки в мусорном баке. и вот еще пластиковые флаконы Дрянной запах совсем несъедобный и не тряпью это вовсе А еще один человек! Да что же это за невезение-то? Ворона потащила свою добычу еще дальше и не видела, как темная фигура, на мгновение застыв на фоне бледного, как всегда в городе ночного неба, полетела вниз.